Воительницам не рекомендовали выходить за ворота ночью. Хотя с болотниками все пока что шло хорошо, тем не менее все были на настороже и держали ухо востро. Совместный труд на поле битвы тоже сыграл роль в возникновении доверия между членами двух общин. Многие уже успели пусть и поверхностно, но познакомиться. Воинам и воительницам приходилось заниматься несвойственным им делом. Но деваться было некуда, и все они сейчас играли роль похоронных команд. Все свободные повозки из долины и все повозки из обоза болотников сейчас использовали как катафалки. Своим воинам почести отдали в первый день после битвы и теперь свозили и жгли трупы варваров. Прошло два дня после победы, и наступала третья ночь. Мина, воспользовавшись своим особым положением, как и во все предыдущие ночи, вышла за ворота и направилась к условленному месту. Она знала, что он ее уже ждет. Так было оба предыдущих раза. Но в этот раз она ошиблась. За камнем никого не было. Она встала и уперла руки в бока. Ей не понравилось, что придется ждать одной в темноте. Но тут же раздался топот копыт, который стремительно приближался. Это был без сомнения он. Вик, а именно так звали сына Булата и нового друга Мины, спрыгнул с коня еще до того, как он остановился, и, подбежав, встал на одно колено и склонил голову. «Прости, Мина!» отец меня задержал а я не мог ему сказать что встречаюсь с тобой ты сама просила хранить это в тайне не поднимая головы протартурил он ладно мина легкомысленно махнула рукой прощен но будешь должен все что угодно выпалил вик вскакивая на ноги я подумаю мина протянула вику руку, а он ее страстно пожал это был единственный физический контакт который она допускала в общении с ним, но он и не настаивал Вик впервые в своей жизни общался с девушкой, и сам факт нахождения в непосредственной близости уже повергал его в состояние эйфории. Ни о чем другом он пока что даже не помышлял, ему просто хотелось быть рядом и разговаривать. А прикосновение к руке при встрече и при прощении вообще лишало его способности здравомыслить. Мина села на большой плоский камень, слегка откинулась назад, оперевшись на руки, и закинула ногу на ногу. «Ну, что ты мне сегодня расскажешь?» — спросила она Вика. «С порошой, я отвечу на любой вопрос». И он отвечал, но говорил всегда не один. Мина тоже втягивалась и начинала рассказывать о себе и о своей общине. Эти разговоры сделали их наиболее осведомленными из всех своих сородичей о жизни другого народа. Они расходились всегда перед рассветом, и у них постепенно накапливался хронический недосып. Сразу уйти не получилось. Слишком много было дел, да и кругом царила суета, так что подготовиться как следует не было возможности. Самая большая проблема была в транспорте. Лиана хотела взять повозку, запряженную выносливой лошадью. Они все работали на поле, перевозили тела убитых. Пришлось ждать, когда работы подойдут к концу и животные вернутся в свои стойла. Мина всячески ей содействовала, что было несколько подозрительно. Она больше не говорила про беременность, не старалась отговорить Лиану, Просто выполняла все, что нужно. Они уже снарядили повозку, загрузили ее кормом для лошадей и едой для самой Лианы. Наложили бурдиков с водой, положили одеяло, чтобы спать, и смену одежды. Особенно нижний, потому что стирать там вряд ли где получится. Мина принесла запас подходящих стрел для лука, который отдал Лиане папаша. Также она подарила ей меч. Не тот, с которым она воевала, а запасной, но он был ничуть не хуже. Ножи и аптечка у Лианы были. Она еще взяла с собой топорик, с которым бродила по стану варваров. В общем, вещей получилось много. Глядя на все это, Лиану и впрямь начали одолевать сомнения. Что если под землей правда не найдется ни воды, ни еды? А так оно скорее всего и будет. И если на воду еще можно надеяться, то вот с едой там точно будут проблемы. Хватит ли этого, чтобы преодолеть 2000 километров? Хватит ли этого лошади, которая ее везет? План был такой, что когда припасы будут подходить к концу, она бросит повозку и поедет верхом, преодолевая гораздо большее расстояние за переход. Она считала и так, и сяк, и вроде бы должно было получиться. Самой сложной темой была вода, но ее как раз был шанс найти. А вот если ее нет, то ей придется туго, не говоря уж о лошади. Фураж для нее занимал большую часть повозки. Для Лианы в повозке отводилась меньшая часть груза. Но донести столько на себе она бы, конечно, не смогла. Ехать на повозке был единственный вариант. Мина пообещала выбрать для нее самую лучшую лошадь, подходящую для этих царей Она должна быть выносливой, чтобы в день можно было проходить как можно больше. Желательно небольшое, чтобы ее можно было меньше кормить. И еды хватило на более долгий срок. В какой-то момент Лиана вдруг поняла, почему избегает своих людей. Дело было не в том, что она не хотела их видеть или они ей надоели. Оказалось все проще. Она просто не хотела им врать. А при общении это делать бы пришлось, да и приходилось время от времени при случайных встречах. Разговор заходил о том, что делать дальше. И приходилось выкручиваться, придумывать что-то или отделываться общими фразами, мол, закончим здесь, а там посмотрим. Дату отъезда Лиана уже наметила. Уборка на поле битвы затянулась и заняла целых пять дней. Шестой день отвели на подготовку к переговорам и последующему празднику в честь победы над королем. Вот на седьмой день во время гуляний Лиана и хотела незаметно улизнуть. Все будут заняты делами, про нее долго никто не вспомнит, она успеет уехать далеко. А когда вспомнят и начнут искать, то если мина не выдаст, они не сразу смогут догадаться, куда она делась. Амина проболтаться не должна. Гуляния должны были проходить снаружи долины, перед воротами. На такой шаг решили пойти, потому что за время работы между племенами начало возникать взаимное доверие, и не было похоже, что болотники смогут проявить агрессию. Наоборот, они все распушали хвосты и подчеркнуто вежливо общались с женщинами, стараясь им во всем угождать и вызывать к себе расположение. Сан Саныч оказался прав. Стоило только дать возможность общения и придумать совместное дело, как контакты начали налаживаться сами собой. Теперь мирный договор был только делом техники. Но отправлять болотников в Освояси, конечно, было нельзя. Требовались серьезные уступки со стороны жителей долины. И вот об этом мать думала день и ночь. Женить насильно она своих девчонок не собиралась, а то, что они кинутся на болотников и начнут расхватывать их себе в мужья, было сомнительно. Нужно что-то придумать и дать какой-то аванс. Кроме как принести себя в жертву и заключить показательный брак с кем-то из болотников, ничего в голову не приходило. И хотя делать этого не хотелось, она держала этот вариант как запасной. Ко дню гуляния Мина довела себя до полностью вымотанного состояния, как и Вик. Днем им поспать никто не давал, а ночами они встречались и болтали до рассвета. В день праздника, когда на рассвете Мина пришла домой, Лиана сказала «Если ты сейчас не выспишься, то я просто тебя свяжу и заставлю спать насильно. Забудь обо всем, без тебя обойдутся. Чтоб спала как минимум до обеда, поняла? Иначе ты мне все дело завалишь. Ты уже плохо соображаешь». Мина и вправду выглядела не лучшим образом. У нее были огромные синяки под глазами и вообще вид очень изможденный. И все равно она ничего не могла с собой поделать и каждую ночь убегала на свидание с Виком. Это странным образом ее было ражило. Он был чужак, но в то же время чрезвычайно милый. Даже нет, скорее восторженный. Ей нравилось ощущение, что она первая для него во всем, даже в простом разговоре. Она видела, что с ним происходит в ее присутствии, и не могла отказать себе в удовольствии переживать это снова и снова. К тому же у нее зрел план, и Вик был очень важен для его осуществления. Она согласилась с Лианой, решив, что без нее мир и правда не рухнет. А если что, можно будет сказать, что не здоровится, обойдутся. Выспаться действительно было необходимо, а то она уже начинала спотыкаться и заговариваться. Тем более, что время было. Большие переговоры, на которых она тоже должна присутствовать, как помощница матери, были назначены на пять вечера, а после них должен начаться праздник. Нужно еще будет успеть проводить Лиану так, чтобы этого никто не заметил. И Мина решила спать весь день. Работа на поле перед воротами началась рано утром. Столы и все, что можно было приспособить под них, выставлялись длиннющими рядами. Под сиденье и лавки использовалось вообще что не попадя, потому что народу было много. Прямо здесь же, на поле, разводили большие костры, и в котлах варилось то, чем потом должны будут угощаться практически все, кто живет в долине, и все болотники за исключением тех, кто несет дозор. Про безопасность тоже забывать не стоило. Много варваров разбежалось по округе. То, что они вернутся и нападут, маловероятно. Но сторожевые отряды, как болотников, так и воительниц, продолжали патрулировать местность. Переговоры решили провести на вершине стены. Оттуда было хорошо видно окрестности, все приготовления к пешеству, да и люди видели своих предводителей. Переговоры должны были пройти на глазах у всех, И результаты оглашены сразу же. Момент был волнительный. А вдруг возникнут противоречия и разногласия? Чтобы этого не произошло, Сан Саныч, как посол, постоянно курсировал туда-сюда, пытаясь утрясти все нюансы. Но многое, конечно, должно будет решаться при встрече лидеров. Пока что удавалось урегулировать в основном технические вопросы. Повозку, на которой должна была ехать Лиана, они спрятали в самом очевидном для этого месте. Было маловероятно, что туда кто-нибудь заглянет. Она стояла в начале туннеля, по которому они с Миной ездили к морю. Оставалось только запрячь туда лошадку, в остальном все было готово. Лиана разбудила Мину в два часа дня. До этого она много ходила туда-сюда, стараясь попадаться людям на глаза, чтобы всем казалось, что они ее только что видели. Она нашла Никитку и попрощалась с ним. Вернее, она, конечно, не прощалась, отъезд был тайный, просто поболтала но для нее это было прощанием. Как оказалось, Никитка нашел себе тут много новых друзей, а Барсик так и вообще пользовался бешеной популярностью. Еще она специально нашла рыбу и поговорила с ним тоже. Он не был человеком ее команды, но его судьба ее почему-то беспокоила. Рыба успел хорошо устроиться и надеялся, что про него забыли, но Лиана разрушила эту идиллию. Он охмурил одну воительницу и безвылазно сидел у нее в доме, отъедаясь домашней пищей. То, что Лиана его нашла, было ее ошибкой. После буквально пары фраз он спросил ее. — Ты уходишь? Пришла попрощаться? — Нет, что ты! — начала неловко отнюкиваться Лиана и замолчала под его пристальным взглядом. — Я никому не скажу, — сказал рыба. — Дело твое. Но мне жаль расставаться. В моем сердце для тебя всегда будет свободный уголок. — Ой, если бы я верила о твоим словам, — сказала Лиана, — но я пришла узнать, что ты собираешься делать дальше». «Дальше?» — Рыба задумался. «Не знаю. Сейчас все хорошо. Может, я и останусь здесь, если мне позволят. Не думаю, что папаша потащит меня обратно. А что, есть предложение?» «Нет», — сказала Лиана. «Раз уж ты все понял, то я пришла попрощаться. Мы все-таки проделали определенный путь вместе. И мне кажется, что тебя недооценивают. Хотя ты сам в этом виноват». «Зачем строить из себя ненадежного и непорядочного человека?» Рыба пожал плечами. «Так проще, с такого и спрос невелик». Напортачил, все махнули рукой. «Чего же от него еще ждать?» «Так и живу». «Тебе видней, но мне кажется, что это ошибочная стратегия», — сказала Лиана. «Может, ты и права. Возможно, пришло время измениться и остепениться. Обнимимся на прощание». И рыба растопырил руки. «Ну уж нет», — сказала Лиана. «Достаточно и того, что я пришла с тобой поговорить». «Поверь, я это очень ценю», — сказал рыба, после чего шагнул к Лиане, резко ее обнял и чмокнул в щеку. И тут же отскочил обратно. «Успел», — сказал рыба, потирая руки. «Ничего ты не успел», — усмехнулась она. «Просто я тебе позволила». «Должна сказать, это было очень трогательно». «Ну ладно», — она протянула ему руку. «Прощай, рыба». Он очень деликатно пожал ей руку и сказал... «Спасибо, что ничего мне не сломала за мой порыв. И прощай, Лиана!» Она повернулась и пошла прочь, но через несколько шагов обернулась и спросила. «Слушай, а как тебя на самом деле зовут?» Но тут же махнула рукой. Катя нет, не нужно, не говори. Рыба тебе вполне подходит». Он стоял, смотрел ей вслед и вдруг передумал оставаться в долине, к чему уже сильно склонялся. Мина вскочила, как подорванная, И показалось, что она все проспала и пропустила. Лиане не сразу удалось ее успокоить и объяснить, сколько времени и что сейчас происходит. «Мина, слушай, пора. Мне нужно ехать. Потом у тебя не будет времени меня проводить, а лошадь я без тебя взять не смогу. Вернее, смогу, но только силой, а этого бы не хотелось. Ну что, оклемалась?» — сказала Лиана. Мина сидела на кровати с разолхмаченными и вздобленными волосами. Взгляд ее начинал потихоньку проясняться. «Скажи еще раз, сколько времени?» — попросила она, хрипшим отосна сна голосом. «Около двух часов. Как раз успеешь меня проводить и привести себя в порядок перед переговорами», — сказала Лиана. Мина покивала и уставилась в одну точку. «Мина, ты здесь?» — позвала Лиана и помахала перед ее лицом рукой. «Да», — после паузы ответила Мина. «Дай мне минутку». Я, кажется, и правда переборщила с недосыпом и только чуть расслабилась, как организм начал брать свое. «Сейчас я приду в себя». И она опять уставилась в точку. Лиана решила, что пока можно сделать ей чаю. Конечно, это был чай не в прямом смысле этого слова, а набор трав, который использовали жители долины, как тонизирующий напиток. Через пятнадцать минут Мина была умытая, одетая, причесанная, ко всему готовая, как будто и не спала только что. Лиана подумала, что несмотря на то, что они выглядят почти ровесницами, молодость имеет некие скрытые ресурсы для быстрой активации. Она бы на месте Мины раскачивалась дольше, хотя, может, это только кажется. — Ну что, сестренка, поехали, я тебя провожу в твое путешествие, — сказала Мина и вскочила верхом. Лиана последовала ее примеру и сказала, уже сидя на лошади, — Знаешь, мне все никак не дает покоя мысль. «Почему ты с такой готовностью мне помогаешь и так легко меня отпускаешь? Я чувствую подвох». «А может, я просто смирилась и поняла, что тебя не переубедить», — сказала Мина. «Может, или поняла?» — спросила Лиана. «Поняла», — с готовностью заявила Мина. Лиана пристально на нее посмотрела. «Ой, не верю я тебе, сестренка. Смотри, не выдай меня. Когда все поймут, что я исчезла, постарайся их запутать, чтобы никто не понял, куда я пошла». Они все узнают на Левиафане, а тогда идти за мной уже будет поздно. Дай им ложный след, но не такой, по которому можно идти. Пусть возвращаются на лодку в надежде встретить меня там, хорошо?» — сказала Лиана. «Хорошо», — с готовностью кивнула Мина. «Ты не волнуйся, я все помню. Никто за тобой не пойдет». Когда они въехали под землю и прискакали к подземному озеру, Мина спешилась и пошла разговаривать с ребятами, которые там обслуживали лошадей. К этому времени уже всех животных вернули с похоронных работ, и теперь они отдыхали и набирались сил. Все конюхи как раз собирались уходить на праздник. Если бы девушки приехали хоть чуть-чуть попозже, то вообще бы никого здесь не застали. Но и сейчас проблем не возникло. Инна пользовалась везде безграничным кредитом доверия, а после последних событий, когда она побывала в плену и чудом выжила, привела чужаков, которые помогли одержать победу, и убила главаря варваров, о чем уже все знали, они начали ходить просто легенды. Ей достаточно было повести бровью, и любая ее просьба выполнялась без лишних вопросов. Ребята ушли, а она привела небольшую, но коренастую лошадку, которая должна была отправиться с Лианой. «Она точно справится?» — спросила Лиана. «Уж больно маленькая. Тебе же не верхом скакать?» — сказала Мина. «А так она очень выносливая, и есть будет не очень много. Смотри, какая малышка!» «Ее морфушка зовут. Знакомься». «Ты что же, всех лошадей здесь по именам знаешь?» «Или только что ей имя придумала», — удивилась Лиана. «Да нет», — хохотнула Мина. «Просто ее имя на табличке было написано на канавязе. Конечно, я всех лошадей не знаю, тем более рабочих. А это как раз рабочая лошадка повозки таскает. То, что тебе и нужно». Взяв с собой лошадку, с которой Лиане предстояло провести много следующих дней, Они по запутанному лабиринту пещер добрались до нужной. Повозка была на месте, как и все вещи в ней. Загружена она была с большой горкой. Лиана поначалу возражала, но Мина сказала, что потом она благодарить будет, когда продукты начнут заканчиваться. И Лиана сдалась. Сейчас у Лианы был с собой довольно большой и тяжелый рюкзак, который она пристроила впереди, возле козел. Они запрягли морфушку в повозку и встали друг напротив друга. Нужно было ехать, Нина уже торопилась, но быстро расстаться не получилось, хотя и сказать вроде больше особо нечего. «Знаешь», — начала Мина, — «я очень счастлива, что встретилась с тобой. Последние дни были очень сумасшедшими, но все закончилось хорошо, во многом благодаря тебе. Я рада, что у меня теперь есть сестра. я буду с нетерпением ждать встречи с тобой. Пообещай, что приедешь». «Обещать не могу», — сказала ли она. Но ты мне тоже стала очень дорога. Возможно, ты единственный родной мне человек, который остался. Я постараюсь, но ну, сама видишь, какая у нас жизнь. Да еще и это. Беременность. Я помню, но специально молчу, чтобы тебя не раздражать. Последний шанс, может, передумаешь? Давай, бросай все. И пойдем на праздник, а?» Сказала Мина. «Нет», — отрицательно покачала головой Лиана. «Я твердо решила, даже не начинай». «Ладно, не буду». Но сказать была обязана. Вдруг ты повод ищешь, чтобы отказаться от этого предприятия, сказала Мина. Говоря по правде, иногда ищу, но не нахожу. Обнимемся, сказала Лиана. Естественно, без этого ты точно никуда не уедешь, сказала Мина и улыбнулась. Они крепко обнялись и постояли так несколько минут, пока это не стало очень неловким от того, что затянулось. Но расставаться никому из них не хотелось. Наконец они расцепились. Лиана молча вскочила на козлы, взяла поводья и, махнув миню, сказала Прощай, сестра, после чего пустила лошадь шагом. Не прощай, крикнула Мина и подняла вверх указательный палец. А до встречи. Как скажешь? Ответила Лиана и пустила лошадь чуть быстрее. Повозка постепенно удалялась, а Мина все стояла и смотрела ей вслед, не в силах уйти. Она стояла даже тогда, когда уже не понимала, видит ее вдалеке, или ей уже просто кажется. И Лиана на самом деле давно исчезла из вида. «До встречи», — прошептала она и, вскочив верхом, взяла под усты лошадь Лианы, на которой та сюда приехала, и поскакала домой. «Нужно было не опоздать на торжественное мероприятие».